Возьми на час терпения, чтобы квартет в порядок наш привесть, и ноты есть у нас, и инструменты есть, скажи лишь, как нам сесть. Чтоб музыкантам быть так надобно на уменье, и уши ваших понежней им отвечает соловей. А вы, друзья, как не садитесь, всё музыканты не годитесь.